Глава 25 «Здравствуйте». Надо было скрыть смущение. «Здравствуйте», — как-то рассеянно проговорил блондин. «Похоже, тот был не меньше ее озадачен». Лиза незаметно провела по столешнице ладонью, пытаясь понять, кто бы это мог быть. «Черт, ей давно уже надо научиться пользоваться этими навороченными примочками умного дома». Наверняка сигнал о том, что кто-то вошел, высвечивался на мониторе, а она его вечно игнорирует. Мужчина не был похож на кого-то из обслуги, и у него был доступ в дом. Получалось это... «Вы брат Марка?» — спросила она. «А вы его жена?» — полуутвердительно кивнул мужчина, шевельнув кистью. «Да». Лиза все еще не пришла в себя. Появление нового родственника было слишком неожиданным, она не знала, как себя вести. К тому же этот мужчина не очень-то походил на того парня в ленялой бейсболке и мешковатой одежде, которого она видела на фотографиях в сети. Сейчас, в тонком пуловере и светлых джинсах, он был так ослепительно красив, что хотелось зажмуриться. Элиза невольно подумала, как здорово одежда меняет человека, и тут же устыдилась этой мысли. «Очень приятно. Меня зовут Лиза». Кивнула она, по-прежнему не зная, как с ним себя вести. «Очень приятно», — улыбнулся мужчина, сделавшись еще красивее. «А я Андрей». А ее слегка повело от его улыбки. «Ох уж это семейство Савельевых! Прямо элитные самцы! Кошмар какой-то!» Мужчина немного неуверенно двинулся вперед. И тут в кухню за ним следом стремительно влетел Сашка. Увидев гостя, кинулся его обнимать. «Дядька, приехал все-таки! Как я рад тебя видеть!» «Привет, бро!» Перехватывая парня, засмеялся блондин. Опять эти типично мужские рисковатые жесты, смех, тычки, гордость и беззлобное соперничество. Искренняя радость встречи. Лиза застыла, глядя на них. Наконец Сашка вывернулся и, показывая на нее, выдал. «Ты уже познакомился с моей новой мачехой?» «Да», — ответил тот и, сдержанно ей улыбнулся, блеснув серыми глазами. «Вот и отлично», — бросил на ходу Саша. Его уже несло к еде. «Руки мыть», — сказала Лиза, прежде чем он успел стащить с тарелки сырник. «Да, дядя, руки мыть». Тут же отреагировал Сашка, оборачиваясь к нему, и широким жестом пригласил. «Прошу!» Было неожиданно, нелепо и смешно. И еще чуточку неловко, потому что Сашка, пусть даже он уже практически дорос и до отца, и до дяди, воспринимался Лизой великовозрастным ребенком. Несмотря на все его бицепсы, юношескую харизму и шикарные татуировки. А брат Марка Андрей, он рядом с племянником, ощущался мужчиной, и это было слишком заметно. Однако большое блюдо сырников со сметаной и с джемом быстро решило проблемы по нивелированию неловкостей. И совсем скоро разговор уже потек на разные увлекательные темы. Говорил в основном Андрей, рассказывал о своей последней экспедиции в Венесуэлу. Лиза больше слушала, незаметно наблюдая за обоими. Сашка восхищенно вслушивался, подавшись вперед. Глаза горели. Потом выпалил. «Дядька, возьмешь меня с собой на следующее лето?» Тот усмехнулся, блеснув на Лизу непонятным взглядом. «Учти, там не будет ничего того, к чему ты привык. Никакого комфорта, невкусной еды. Спать придется на голой земле. Змеи, дожди, насекомые» но не так-то просто было пронять парня. «Ничего, справлюсь как-нибудь», — самоуверенно заявил тот. «Возьмешь?» «А Марк разрешит?» «Марк?» Он обернулся к Лизе, смерил ее оценивающим взглядом и кивнул. «Да, думаю, разрешит». Это было так откровенно, Лиза покраснела. «Вот же, хоть стой, хоть падай, так и хотелось треснуть пасынка чем-то тяжелым. Но он уже заразительно хохотал, заранее принимая оборонительную позицию. Глупо было злиться. Лиза тоже рассмеялась, но подколоть парня в ответ было просто необходимо. «А как же ты там стайлинг будешь делать?» Ехидно заметила она, намекая на его прическу. Парень поджал губы и вскинул бровь, переводя взгляд на дядю. «Побреюсь на лыса? «Это мысль», — выдал, посмеиваясь Андрей. «Давно пора проредить эти кусты. Я попрошу!» — завелся Саша. Но в этот момент блюмкнул его телефон. Юноша вытащил гаджет, глянул и сразу засуетился. «Я отойду на часок-другой?» А взгляд такой виноватый и хитрый. Синие глаза блестят. «Конечно», — сказала Лиза. Но вы не скучайте тут, я скоро вернусь». И смотался, только Лиза его и видела. Она неожиданно снова осталась вдвоем с этим красавцем, братом Марка. На какое-то время повисла тишина. Андрей сидел, глядя на свои руки, и, судя по всему, уходить никуда не собирался. Спросить о его планах тоже было неловко. Человек только что приехал издалека, к тому же это брат Марка. Наоборот, ей следовало проявить гостеприимство, наверное. И Лиза подумала об этом только сейчас. Он мог бы дать ответы на кое-какие вопросы. «Будешь кофе?» — спросила она, поднимаясь из-за стола. «Да, если можно». Он немедленно вскинул голову и улыбнулся. «Конечно». Проговорила Лиза, отворачиваясь, и пошла к кухонной стойке. Слишком уж красивой была его улыбка. «Тебе какой?» «Не знаю, какой себе?» Ответил мужчина и стал собирать со стола тарелки. Сложил все в посудомоечную машину, протер стол. Марк тоже убирал за собой, но Лизе сразу становилась душно, когда он оказывался слишком близко. Его брат воспринимался естественнее. А потом они сидели за столом с чашками кофе, и самое время было начать задавать вопросы. «Саша славный», — сказала Лиза, потому что с чего-то надо было начинать разговор. «Да», — улыбнулся блондин, захватив пальцами свои шикарные волосы и оглянулся в сторону Холла. «Знаешь, Марк воспитывал его один». «Что?» — пробормотала Лиза. И как-то мысленно сопоставила. Ведь если Сашке сейчас 17, то Марку было двадцать когда он родился. Совсем молодой. И почему один? А как же мать Саши, дедушки, бабушки? Ведь всегда есть кто-то рядом. Хотя, конечно, странная история. Как-то сразу всплывало много разных «но» и «почему». Андрей странно улыбнулся и снова перевел взгляд на свои руки. Лиза засмотрелась невольно. У них с Марком похожие кисти. Сильные, крупные, хорошей формы, с изящными длинными пальцами. У Марка на внутренней стороне запястья ближе к локтю татуировка. «А что стало с матерью Саши?» «Она...» — мужчина замялся. «Умерла?» — прошептала Лиза. Это, конечно, многое объясняло. Нет, поморщился Андрей. Она жива и здравствует. Но как? У Лизы в голове не укладывалось. Это... начал тот. Если тебе интересно, можешь задавать мне эти вопросы. Прозвучало резко. В проеме стоял Марк.